Глава двадцать первая Непривычный ранний подъем на часах половины седьмого утра. Уже ставшая норма тяжелая голова с покалывающими висками. Тотальная слабость, стакан кофе в руках, зябкое подергивание от холода в прогревающейся машине, досадный минус отсутствия подземного паркинга зимой. Кожаные штаны, заправленные в сапоги, не греют. И толстый свитер почти до колен с пуховиком тоже. Потому что холод внутри не только снаружи. Я чувствую себя привидением, когда встала с постели, аккуратно, чтобы не разбудить развалившегося рядом Игоря. Когда в буквальном смысле, не дыша на замок, чтобы как можно бесшумнее повернуть в нем ключ, проворнее любого у воришки. Не хотела, чтобы Игорь проснулся и пришлось с утра что-то с ним обсуждать из вчерашнего вечера или сегодняшних планов. Могла бы отменить, обязательно бы все отменила, особенно с учетом вчерашнего. Но работа есть работа. Набираю Катьке. Подтверждаю, что через 10 минут подхвачу ее у метро, откуда мы двинем дальше за город на восток. Сегодня важный день. Снимаем первый рекламный ролик охранного агентства Каренина. Команды на площадке уже с вечера. Последние дни переговоры нон-стопом с Евдокимом по нюансам съемки. Там условности побольше, чем на любом охранном гособъекте. Главное, чтобы не столкнуться с ним самим. Но мы ведь договаривались с ним заранее, что он не будет лезть в рабочий процесс. Да и мелковато делать для такой птицы, чтобы он приехал не свет не заря в такую глушь из своих хором в центре Москвы. Или где может располагаться дворец самого самовлюбленного деспота. Спустя полтора часа плотного движения по области мы сворачиваем по навигатору направо, где, согласно договоренности, нас на обочине поджидают внушительных размеров внедорожник с покрышками в меня рост. Здесь почти не работает интернет, поэтому без сопровождения на объект не обойтись. Вокруг густая лесополоса, которая выглядит холодно и отчужденно на фоне белизны снега. Затемненные окна в авто придают сцене киношной драматичности. Я ловлю себя на мысли, что мы словно бы в кадре бандитского Петербурга. Стекло танка опускается, и мы видим двоих внушительных размеров красавцев в темных одинаковых прикидах. Узнаю униформу его охранного агентства. Девчонки салют, когда ехали в наш топе? Начиная то, что за рулем, приветливо улыбаясь. Его взгляд бегло и с интересом пробегает по нашим ошарашенным лицам. Чуть заметная усмешка с кивком второго тоже говорит о том, что наш визит очевидно ждут. «Все хорошо, спасибо», – отзывается за меня Катька, немного наигранным голосом. Мужчины довольно кивают. «Я Коля, кстати». «Хорошо водишь» спрашивает у меня качок. Там через полкилометра бездорожье. Снег подтаял, дорогу развело. Не застрянешь? Застряну, вытащишь. Отзываюсь я мрачно. Наши глаза встречаются. Его заинтересованный игривый взгляд вызывает раздражение. Должно быть, он его чувствует, потому что усмехается. Поднимает окно, и мы стартуем. Катька с энтузиазмом колет меня в бок. Ты видела этих красавцев? Вот я как чую, что этот проект принесет мне много хорошего. Да я так и поняла, что ты поэтому так уцепилась за это охранное агентство. Запах мужиков у самка. Хмыкаю Катьке в ответ. Не просто мужиков, а настоящих мужиков, смеется коллега. Думаю, съемки будут интересными. Азарь, подмигивает мне. Она вся в предвкушении. Ну а что, можно понять. У Катьки давно никого не было. А кого встречало в последнее время через все эти приложения для знакомств, полный отстой. А может, просто и перевелись настоящие мужики, а те, что есть, сидят, прячутся по лесам. Да и еще большой вопрос, что прячут в своих берлогах эти медведи-лешие? Когда узкая полоса дороги приводит нас к внушительного размера воротам и срубок отсылающего к сказкам про былинных богатырей, внутри невольно все екает. Неконтролируемое дрожание в ногах усиливается, как только ворота разъезжаются, и нам открывается вид на полноценный военизированный лагерь. Толпы мужчин, добротное строение с маленькими темными окнами, плацы со спортивным инвентарем, куча различной транспортной техники, которую я бы охарактеризовал одним словом – что-то мужское и пугающее. Тестостерон здесь смешивается со свежим воздухом детственного чистого леса. Только это здесь, кажется, и осталось девственным, потому что, когда мы останавливаемся и выходим наружу, со всех сторон к нам прилепляются такие горячие голодные взгляды, что меньше всего думаешь о чем-то чистом и невинном. Все еще преисполнено энтузиазмом здесь работать? Спрашиваю я Качку, которая, казалось, тоже оторопела от этих толп дичалах, боязливо оглядываясь по сторонам. «Уверена, нам ничего не угрожает», — говорит она то ли мне, то ли себе. Ради успокоения. Выходим из машины на негнущихся ногах. Выше нос, девочки. Никто вас здесь не укусит. Веселится рядом Колян. Ты ж Дана? Спрашивает и снова оценивающе пробегает по мне глазами. Где моя команда? Спрашиваю сухо, игнорируя фамильярность. Он кривит рот и показывает кивком головы в сторону опушки. Только сейчас замечаю расположившихся там ребят. Работа, как представляется, идет полным ходом. «Зайдем к начальнику. Он велел ему сообщить, как будете на месте. Потом провожу к месту съемок. Самим лучше здесь свободно не ходить. У нас тут много хищников». «Вы про диких животных?» – спрашивает оторопевшая Катя. Колян смеется. «И про них тоже». Ноги наливаются тяжестью. «Начальнику?» «У меня, в отличие от Катьки, свои страхи, тоже связанные с хищниками». Облегченно выдыхаю, когда за массивными дверями кабинета в одном из рубов, реально похожих на древнерусские термы, нахожу незнакомое лицо. Мужчина перед нами серьезен, Ни грамма игривости или позерства. Острые скулы, волевой подбородок, стиснутая челюсть, поджарая фигура, неизменная черная форма. Дана, здравствуйте! протягивает мне руку. Я Даниил Чернов, руководитель этого проекта. Приятно познакомиться. Как добрались? Все хорошо, спасибо. Он кивает. Сколько понадобится для съемки? Каковы оценки? Я пожимаю плечами. Надеюсь, что справимся до вечера. Хорошо. Жаль, с погодой не очень повезло. Мы предусмотрели для вас и для команды специально отапливаемый вагончик с горячим питьем. Если что-то будет нужно еще, дайте знать. Нажимает на селектор. Пить что будете? мы разговариваем обо всем ни о чем в ожидании кофе вежливо и безапелляционно предложенного нам этот разговор с обеих сторон скорее дань приличия обсуждаем концепцию локацию сроки все то что сто раз уже проговорили с евдокимовым и все равно говорит зачем то нужно приятно что этот мужчина в отличие от топ тех кого мы успели встретить не проявляет к нам ни грамма сексизма даже завуалированного Забавляет еще и то, как такие, как он, умеет красиво оперировать словами «проект», «элемент», «компонент». Сразу видно, он профессиональный вояка, и за этими эфемерными терминами скрывается совершенно конкретная, вполне себе приземленная работа настоящих мужиков. Его строгий, сосредоточенный вид вводит в смущение даже голодную Катьку, которая тупит взор и молчит на протяжении нашего разговора. Заранее прошу прощения по поводу моих олухов, Они все хорошие ребята и серьезные, все бывшие военные контратники, спецназ ВДВ, военные моряки. Забыли уже, как быть джентльменами. Они все взбудоражены вашим приездом. Когда еще получится стать кинозвездами? Почему же? Многие военные компании даже фильмы свои художественные снимают на Западе. Все нормально, это работа, киваю я головой. Рукава мужчина закатана, и я краем глаза выхватываю татуировку на запястье, но не успеваю сконцентрировать на ней внимание, поэтому не успеваю рассмотреть, это тоже дракон или что-то другое. Неудобно. Кидаю беглый взгляд на настенные часы. Кофе так и нет, хотя прошло уже минут 15. Думаю, не будем больше отнимать вашего времени, Даниил. Мужчина раздраженно нажимает на селектор. «Антон, кофе гости где?» Его брови хмурятся. Прошу прощения, дамы, кофемашина сломалась. Мои олухи рванули вам за кофе в ближайший населенный пункт. Я снисходительно улыбаюсь. Думаю, переживем без кофе, Даниил. Спасибо за гостеприимство. Нас проводит команде. За съемками проходит не менее четырех часов, и я вдруг понимаю, что на нас опускается отливающий сиреневый дымка стремительный вечер. Под ложечкой начинает подпекать. Ехать в темноте по этому бездорожью – то еще удовольствие. Мы не рассчитали время. Либо это просто я стал слишком рассеянной, потерянной. «Ребят, может, закончим на сегодня?» – спрашивает Коля, устало поглядывая на часы. Очевидно, он тяготится выделенной ему ролью, соглядотая. То еще удовольствие. То и дело провожать кого-то из команды в туалет или погреться в один из домиков. Я мысленно чертыхаюсь. Мы не успели все отснять. Нужна еще как минимум половина светового дня. «Николай, в ближайшем населенном пункте есть на отель?» – спрашиваю я. «Зачем отель? Может быть, разместитесь у нас на территории? Место есть?» «Нет». Усмехаюсь я скептически. Николай прикусывает губом, отходит в сторону. Куда-то звонит и оживленно переговаривается по телефону. Я не слышу разговора, но по лицу мужчины, который, положив телефон, решительно идет в нашу сторону. Понимаю, что речь шла о нас. Я сейчас переговорю с начальством, Дана. Они строго-настрого запретили вас выпускать отсюда сейчас, как стемнело. Это небезопасно. Дорога совсем не освещена. Я снова скептически кривлю рот. Давайте я сама переговорю с Даниилом. Причем здесь Даниил, Дана? Я говорил с Александром Евгеньевичем. Он запретил. Внутри все холодеет. Очевидно, Александр Евгеньевич это. там. Сможете сейчас сами у него все спросить, Дана? Вот он, кажется, заезжает на территорию. Колян концентрирует все свое внимание на входе. А я чувствую, как холодеет мой затылок, как только свыше скрежет шарниров, раскрывающихся ворот.